В гостях у Ричарда Бренсона. Многое случилось с Ричардом Бренсоном с тех пор, как был написан первый вариант этой книги. Не всё шло гладко. Действительно, на долю Бренсона выпали многочисленные трудности, что тем более делает это второе издание своевременным. Некоторые даже заявляли, что Бренсон потерял свою способность легко зарабатывать деньги. Но это предположение преждевременно. Способность Брэнсона держать удар и относиться к неприятностям с улыбкой – одна из сильных сторон его личностей. Он многократно вставал на ноги после поражений. Последние месяцы принесли новые испытания великому предпринимателю-авантюристу. В 1999 году, спустя год после первой публикации книги «Бизнес-путь» Ричард Брэнсон, Брэнсон появился в списке богатейших людей мира, опубликованном журналом Forbes, с состоянием «реклама». оцененным в 2 млрд 600 млн долларов. К 2000 году эта цифра выросла до 3 млрд 300 млн. Но в 2001 году величина чистого дохода Бренсона упала до 1 млрд 800 млн долларов. В целом, причина такого резкого спада не зависела от Бренсона и объяснялась общим снижением темпов роста экономики. Тем не менее, он также пережил несколько явных неудач, которые можно было бы избежать. Так что же случилось, что стёрло эту характерную зубастую смешку с лица самого успешного промышленного магната Объединённого королевства? Бренсону так и не удалось реализовать своё амбициозное желание стать хозяином национальной лотереи Великобритании. После первой бесплодной попытки приобрести лицензию на проведение национальной лотереи в 94 году все ожидали его отказа от этих планов. Из взаимных обвинений, последовавших за решением комиссии национальной лотереи отдать лицензию конкуренту Camelot, стало ясно, что Бренсон обиделся. Но он не тот человек, которого легко можно заставить отступиться от намеченного. Вместо того, чтобы отказаться от своих амбиций возглавить национальную лотерею, Он дождался следующего раунда. В 2001 году Бренсон снова встал в очередь на получение лицензии. На этот раз у Бренсона были все основания считать, что он выиграет. Казалось, момент был подходящим. Подача его заявки сопровождалась столь характерной для него помпезностью: джазовым ансамблем, актёрами в костюмах медсестёр и пожарных и огромными надувными лотерейными шарами. Его шансы казались более чем реальными. На комиссию по проведению лотереи это произвело хорошее впечатление. Бренсон обзавёлся кое-какими могущественными союзниками, а он владел технологией подобных мероприятий. В его консорциум под названием Народная лотерея, созданный с целью получить семилетнюю лицензию на управление лотереей, были включены гигант программного обеспечения Microsoft и сетевая компания Cisco. Бренсон обещал создавать по миллионеру в день представляя новые улучшенные игры и увеличивая количество участников. Решительно утверждал он, национальная лотерея принесет благотворительности больше средств, чем при нынешнем организаторе лотереи Камелот. Однако Брэнсон ничем не смог доказать свое утверждение. По правде говоря, процесс присуждения новой лицензии на национальную лотерею был мошенническим. Брэнсон заявил о своем намерении соперничать с Камелот в декабре 99-го года. Ибо заявка была представлена на рассмотрение в феврале 2000 года. После просьбы доработать заявку, она была пересмотрена к середине июля. Объявление победителя соревнований между Camelot и Народной лотереей Бренсона было назначено на август 2000 года. Но тогда, по странному решению, обе заявки были отклонены. Ещё более удивительным стало то, что лотерейная комиссия решила продолжить рассмотрение только одной заявки Народной лотереи. казалось, игра окончена и Бренсон выиграл, но Камелот оспорил решение лотерейной комиссии в Верховном суде и выиграл. Госпожа Хелена Шоуэлтон, председатель комиссии, ушла в отставку, и оба претендента заново представили на рассмотрение свои заявки. Победитель был объявлен в декабре, и это был не Бренсон. Естественно, Бренсон был в ярости. Сначала он хотел юридически оспорить решение, но в итоге решил удалиться. По причине, как он сказал, «сомнений в возможности победить законным путем». По его словам, он был горько разочарован решением, которое счел трусливым и заведомо несправедливым. Он также исключил возможность каких бы то ни было заявок на лицензию в будущем. Последующее требование компенсации в размере 18 миллионов 500 тысяч фунтов стерлингов от Народной лотереи было отклонено Комиссией Национальной лотереи в апреле 2001 года. Это был... не единственный провал Бренсона за последние годы. Его репутация была подпорчена неудачами в железнодорожном бизнесе. Быстро развеялись все иллюзии насчёт того, что достичь успеха в полуразвалившемся железнодорожном обслуживании Бренсона будет так же легко, как некогда на авиалиниях. Virgin Trains почти сразу сошла с рельсов и не смогла вернуться обратно. Железнодорожная компания Бренсона способствовала только тому, что были вскрыты новые недостатки обслуживания поездов. Едва ли это можно считать достижением в Великобритании, где железнодорожный транспорт всегда славился своей неэффективностью. Остаётся только посочувствовать Бренсону. Привилегированные железнодорожные акции стали чем-то вроде отравленного напитка. И не имеет значения, что говорит или делает Бренсон, слухи о провале Virgin на железной дороге всё равно продолжают поступать.